Глава двадцать третья «Будем брать. Сокровищ не обещаю, там скорее тюрьма, чем хранилище». Тю казна разочарованно булькнула. Кошелек сдулся и печально свесил завязочки. «Но пленник должен быть занятный, раз его эльфы охраняют. Наверняка знатный темный или маг какой-нибудь». «Точно! Стрясем с него денег за освобождение!» Жадная кладовка воспрянула духом, а завязки кошелька потерли друг друга, как маленькие ручки. «Согласна», — Клэр кивнула, — «свободу темным». «Операцию будем проводить сегодня ночью. Казна, ты будешь отвлекать светлых из номера. Сможешь изобразить скандал на два голоса?» Кошелек закашлялся. «Даже не знаю. Это придумать что-то надо. Я не сильна в человеческих отношениях». «Дайте хоть примерный сценарий, о чем ругаться!» «Дадим, не беспокойся!» Я кивнул и повернулся к Клэр. «Нам нужны костюмы для ночной маскировки. Что-нибудь вроде ниндзя». «Вроде что? Ниндзю!» «Ниндзя!» «Такие разведчики-диверсанты!» Пришлось дать краткую справку про ниндзя. Рассказать про боевое искусство, маскировку и звездочки-сюрикены. «Все черное?» — уточнила Клэр обтягивающие пожалуй мне такой фасон подойдет где-то у меня была подходящая ткань я не сомневался к вечеру у нас будут нинндевские костюмы владыка подергал меня за рукав скелет которого так и не запихнули обратно в кошель а можно ли этим чудесным искусством овладеть зачем стальной воин потупился «Очень понравилось! Я тоже хочу по стенкам бегать, кулаками дверь прошибать и диверсии устраивать!» Представив крадущегося ниндзя-скелета, я чуть не расхохотался, а в следующий момент стал предельно серьезен. Бессмертный отряд спецназа может оказаться серьезной силой. «Вернемся в Калькуару, подойдешь ко мне, объясню, с чего начать». Скелет часто закивал и довольно клацнул зубами. «Владыка!» — подал голос кошелек. «Вы не забыли про сценарий? О чем мне ругаться?» «Ага, помню. Не торопи. Сейчас дам тебе затравку. Кстати, у тебя еще один такой волшебный кошель есть?» «Зачем?» «Надо. Этот останется здесь. Ты через него будешь озвучивать. А второй мы возьмем с собой. Вдруг срочная эвакуация понадобится Казна закашлялась предметы волшебные стоят на особом учете по две в руки выдавать не могу мне кажется кое кто не будем показывать пальцем нарывается на неприятности кто посмел совершенно искренне возмутилась казна покажите мне я ему в лоб монетой запулю хотя нет монеты и слишком жирно камнем буду кидать казна нужен второй кошель Да зачем? Нормально с вами все будет, а так придется кучу документов заполнять. Журнал учета кошельков, журнал выдачи кошельков, журнал выноса ценностей, книгу учета журналов по кошелькам, паспорт-формуляр кошелька, план обеспечения кошельками, список допущенных к работе с кошельком. «Журнал инструктажа по работе с кошельком», «Ведомость сдачи зачета по работе с кошельком», «Акт приема-передачи кошелька» – «Казна!» Ты где такой бюрократии научилась? В семинаре участвовала специально для государственных казней, то есть казнов. В общем, для таких, как я, обучающий трехдневный семинар, выдаем ценности правильно. Значит так, бюрократию отставить – Второй кошель выдать, с бумажной волокитой завязать. Понятно?» Казна тяжело вздохнула и выплюнула на стол второй кожаный мешочек. «А может, хоть акты приема передачи подпишите? Для порядка!» Жалобно попросила она. «Не отвлекай, мне еще сценарий писать!» Я задумался над идеей для скандала. Клэр в спальне щелкала ножницами, а казна обиженно гремела в кошельке монетами. Подготовка к ночной вылазке шла полным ходом. Операцию прикрытия мы начали еще за ужином. «Милый!» — Клэр подловила момент, когда эльф принес десерт. «Я хочу купить монстра!» «Что?» — я сделал недоуменное лицо. «Какого монстра?» «Ну, того в полосочку, помнишь? Он такой милый, и забавный и отлично будет смотреться в нашей гостиной!» «Ты с ума сошла! У меня аллергия, а ты хочешь притащить в дом это блохастое чудовище!» «Во-первых...» — Клэр взяла в руку вилку. «У тебя аллергия на соронов, а не на монстров. Во-вторых, ты всё время на работе. Как я, по-твоему, должна развлекаться?» «Подруг пригласи, не знаю. Маму давай позовём». «Подруг? Да ты их одним своим видом распугаешь!» «Выйдешь в своем старом поддоспешнике, спросишь, а где мой турнирный шлем, почему я его найти не могу?» «И все разбегутся, а ты, между прочим, этот шлем к себе в башню унес». «И ничего, мой поддоспешник не страшный, нормальный он. Не выкидывать же хорошую вещь, если там две заплатки всего». «Вот, хорошая вещь всегда нужна, а монстр получше твоего шлема будет» и мягкий, и ласковый, и тапочки, в отличие от некоторых, приносит». Между фразами я быстренько укусил пирожное и в ответ только невнятно промычал. Но Клэр уже вошла в роль, и ей не требовалась моя помощь. «Он меня по утрам будет ласково будить, не как ты со своим будильником, а подойдет, нежно хоботом дунет, кофе в постель принесет. Хочу монстра, слышишь?» Эльф смотрел на нас с опаской и вмешиваться не стал, быстро сбежав обратно на кухню. Но через несколько минут наш разговор слушали уже три пары острых ушей. «На здоровье, мои хорошие! Слушайте и наслаждайтесь!» Наш скромный скандальчик затянулся минут на тридцать. В основном солировала Клэр, а я был на подхвате и только подкидывал реплики, когда она выдыхалась. «На мой вкус получилось отлично и естественно. Ни одна эльфийская морда не усомнилась в нашей искренности. А затем к нам подошел директор пансионата». «Простите!» Он тактично кашлянул в кулак. «Что?» Рявкнули мы с Клэр Хором. «Я был бы очень признателен, если бы вы немного убавили громкость. Мои подчиненные не могут работать, а сидят и слушают вас». «Пусть слушают!» «Пусть знают, с каким жадным человеком мне приходится жить. Посмотрите на него!» «Посмотрите, я сказала!» Ему жалко тысячу золотых на скромного монстра для родной жены. «Скромного!» «Да эта скотина только хлеба лопает по поду в день!» «Чистое разорение!» «Крохобор!» «Транжира!» «Прошу вас!» Эльф замахал руками. «Перестаньте! Не стоит ссориться из-за такой ерунды!» «Наверняка, если вы поговорите, мы и говорим, а вы нам мешаете». «Не так громко, прошу вас!» Клэр фыркнула и демонстративно отвернулась, а я набычился и начал медленно вставать. Боковым зрением я заметил, как из кухни потянулись в нашу сторону другие эльфы. «Что, ушастая, думаете, будет драка и спешите на помощь директору?» «Похвально, похвально, только не дождетесь». Я выпрямился, глядя на эльфа свысока. Он в ответ подобрался, готовясь к столкновению. «Пойдем, милая!» — я протянул руку Клэр. «Эти мужланы ничего не понимают в семейных отношениях!» Плебеи бросила она надменно, и мы пошли в сторону лестницы на второй этаж. За спиной раздался облегченный вздох директора. «Согласен!» — я обернулся и смерил эльфа презрительным взглядом. Продолжим разговор в нашем номере». «Да», — Клэр кивнула и демонстративно повысила голос. «Надеюсь, там нам не будут делать глупых замечаний». «Не будут. Мы им просто не откроем». «Фу, таким быть!» Клэр тоже обернулась и облила Остроухова презрением. «Такая ужасная невоспитанность». «Практически как тот монстр». «Что? Не трогай моего монстра». «Он еще не твой и даже не собирается!» «Ты опять за свое? Цепляешься за жалкие гроши?» За спиной тихо застонал эльф. «Хе-хе, дорогой наш директор! Ты еще не знаешь, что мы тебе приготовили на эту ночь!» Не останавливая пререкания, мы зашли в номер и захлопнули дверь. Кошелек на столе ожил, тихонько прокашлялся и подхватил спор. «Одни убытки!» Моим голосом закричала казна. «Скупой рыцарь!» Голосом Клэр ответила она сама себе. «Зачем я женился на тебе? Ты же вышла за меня только из-за денег». «Денег? Не смеши окрестных эльфов! Какие у тебя деньги?» Мы с Клэр тихонько прокрались в спальню и кинулись переодеваться. Костюмы ниндзя получились у Клэр идеальные. Черная ткань, ничего лишнего. Маски на лицо. «Где ты так научилась шить?» — спросил я шепотом. «Я не умею», — тихо усмехнулась Клэр. «Но у меня есть хорошее заклинание. Только своему портному не рассказывай. У них настоящая война идет против магического пошива. В прошлом году в нескольких городах даже были погромы против колдовской одежды». Казна, не на шутку разойдясь, орала на весь пансионат. «Молодец! Надо выписать ей премию за старания Не должны эльфы отличить наши голоса от завываний казны. «Готов?» — Клэр указала на окно. «Уже почти темно. Выходим». Не задерживаясь, мы выбрались на карниз и аккуратно пошли вдоль стеночки. Здесь, конечно, не так высоко, убиться в случае падения будет сложно, но у эльфов появятся вопросы. «Оно нам надо?» Так что я шагал осторожно и медленно пробирался вслед за Клэр. Моя личная ведьма шла легко, даже не держась за стенку. «Долго они так будут!» — услышали мы внизу и замерли на месте, почти не дыша. «Не знаю!» — ответил голос директора. «И не собираюсь выяснять. Пойду к себе, закроюсь и буду спать до утра». «А мне еще на пост заступать!» — вздохнул первый эльф. «Может, воском уши заткнуть?» «Сочувствую, но ничем помочь не могу». Послышались шаги и удаляющийся голос директора. «Дали же светлые боги скандальных постояльцев!» Первый эльф помолчал, фыркнул и, выждав, пока директор скроется, проворчал. «Никуда не пойду, охранять все равно ни от кого, а ругающуюся парочку я за услышу». Снова зазвучали шаги, снизу смолкло, и в воздухе остались только крики казны, изображающие скандал. Мы чуть-чуть подождали и двинулись дальше. Фух, карниз наконец-то закончился, и мы влезли в окно. Ага, кладовка со швабрами и прочим инвентарем, как Клэр и говорила. Дверь была не заперта, оставалось только выскользнуть в коридор и быстрыми перебежками двигаться в соседнее крыло. Через двадцать минут мы спустились по виноградной лозе в хозяйственные части двора пробежали между простынями, сохнущими на веревках, и юркнули в кухню. Туда. Дверь в винный погреб была открыта. В лицо дохнул холодный воздух, и мы начали спуск вниз. На лестнице я насчитал 30 ступенек и чуть не упал в самом конце, зацепившись за выпирающий камень. «Ваня, ты живой?» «Ага, все норм, только не видно ничего». «Сейчас, погоди». Клэр затеплила на ладонях волшебный огонек. «Ого! Сколько здесь бочек! Огромные такие, до самого потолка! Вот бы мумия сюда! Ох и порадовался бы старик такому кладу! Интересно, а казна не может утащить эти бочки через кошель? Горлышко у него хорошо растягивается. Ваня, сюда!» Клэр, ушедшая чуть вперед, махнула мне рукой. «Ладно, подумаю об этих бочках на обратном пути». В конце винного погреба Клэр указала на маленькую дверцу, больше подходящую для гномов. «Открывай!» «Йоккарный бабай! Она же скрипит, будто ни разу не смазывалась!» Я осторожно потянул за ручку вверх, стараясь чуть приподнять дверцу, и толкнул ее внутрь. «О, теперь беззвучно пошла! Хорошо!» Мы оказались в странном помещении. Часть стены из кирпича части из камня, а с потолка свешиваются каменные сосульки. Вон там, за выступом. Клэр привела меня точно к цели. Тяжелая гранитная плита с рунами и знаком радиационной опасности. Так-так. Сейчас посмотрим, как она открывается. Мне даже минуты не понадобилось, чтобы найти рычаг. Нет, несерьезные товарищи делали. Нельзя все на виду оставлять. Я дернул за оплетенной паутиной светильник, и каменная дверь отъехала в сторону. «Готова?» «Ага». Я взял Клэр за руку, и мы шагнули в таинственное подземелье.